Ольга Викторовна Дошково. Красная шапочка из секси-бус. Читает Анна Литура. Глава 1. Нет, дороги в этом году в городе чистить точно не собирался никто. Всю ночь и всё утро шёл снег. Так что можно представить, что творилось на проезжей части. А это за неделю до Нового года. Что же будет накануне? Коллапс, катастрофы, апокалипсис. Но во всём надо находить положительные стороны, так считала Анастасия Ветрова. Вообще Ветрова была отнюдь не ветреной особой. Хоть и блондинка и любившая всё яркое и блестящее, К 22 года она уже второй год работала помощником руководителя в филиале одной крупной компании и училась заочно на экономическом факультете. Работу свою любила, потому что всегда была в центре событий, знала все новости в компании, была нужным и незаменимым элементом для продуктивной работы. Коллеги её ценили, бывший директор уважал, но вот уже целые месяцы они все были как сироты. Потому что старый босс ушёл на повышение, а на смену ему так никого и не назначили. И все со дрожанием и трепетом ждали, когда прибудет новая метла, как говорил начальник хозяйственной части Игорь Анатольевич, и начнёт всё грести под себя. Новая метла не спешила, и народ немного подрасслабился. Так что за 10 дней до Нового года Настя была в приподнятом расположении духа и бодро направлялась на своём автомобиле на работу. Для хорошего настроения сделала музыку в салоне громче, начала напевать популярный трек, рассматривая себя в зеркало, поправляя ярко-красную вязаную шапочку, которую купила только вчера. Девушка считала, что она ей безумно шла, идеально гармонируя с белым пуховиком и с красной помадой на пухлых губах. Всё было хорошо у Анастасии. Учёба давалась легко, скоро диплом, а там новые горизонты и перспективы. Она не собиралась всю жизнь быть помощником и секретарём. Но вот в личной жизни везло не очень. С бывшим парнем она встречалась 2 года. Господи, кто бы мог подумать, целых 2 года. И девушка строила далеко идущие планы, выбирала имена для будущих детей и свадебный торт. Но всему этому не суждено было сбыться. Ромко просто бросил её, да причём так некрасиво, подло, втихаря. Он сделал предложение другой, наиуಸ್ಕенной своей мамашей, Мау ветрова, её мальчику. Не пара. Да это он ей не пара. Кобель проклятый. Слёз было пролито много. Но Ветрова собрала себя в кучу, понимая, что всё сложилось к лучшему, и предатель ей не нужен. Но вот прошло уже полгода, а она так ни с кем и не встречается. Опасается, что снова может ошибиться. Да и знакомится с ней в основном мужчины постарше, которые сто процентов женаты. А ей чужого добра не надо, у неё будет своё. Но вот когда — неизвестно. Из мужичков, с которыми она жила, были кот Маркиз и кактус Фёдор. Насте этого хватало. И жаловаться на жизнь было глупо. Ей всего двадцать два. Великая любовь ещё впереди. Есть хорошая работа, оставленная бабушкой в наследство квартира. Хоть и старенькая, маленькая хрущёвка, давно требующая капитального ремонта с подсекающими трубами и дряхлой проводкой, но зато в хорошем тихом районе и своя, а не съёмная. Но главным достижением к своим 22 годам Анастасия считала то, что она получила водительское удостоверение. На это ушёл целый год и три пересдачи. Но она это сделала. А отец по такому случаю, так как они поспорили на то, что дочь получит права, купил ей автомобиль. Папа не ожидал такой притя от дочери, но раскошелиться пришлось. Это была красная Skoda Fabia, которой на днях исполнилось 15 лет, но которая ещё была резвой старушкой и всегда выручала. Вот и сейчас красная Skoda и её хозяйка в красной шапочке выруливали на парковку перед офисом, буксоя в колее. Но дальше хорошее и приподнятое настроение у Анастасии резко испортилось. Было непонятно, откуда взялся белый внедорожник. И вообще, какого хрена он сдаёт с задом прямо на неё? Девушка испуганно надавила на тормоза, хотя надо было сдать назад, чтобы избежать столкновения. Она это и сделала, но колёса забуксовали в снегу, и произошёл удар. «Да твою же мать! Ну что за олень? Господи, пожалуйста, пусть это будет сон!» Настя зажмурилась от досады, вцепилась в руль, Хотелось материться и кричать во весь голос. «Вот же олень! Но сейчас ты у меня огребешь!» Решительно покинув автомобиль, Настя тут же утонула в сугробе. Короткие сапожки набрали снега. Шапка съехала на глаза, но девушка пробралась к месту столкновения, оцепляясь за капот. «Это что вообще такое? Вы сами видели, куда ехали? Кто сдает задом на парковке у въезда?» Анастасия начала разглядывать повреждения, продолжая свою злостную тираду, но выбирая приличные слова. А когда взгляд наткнулся на чёрные ботинки рядом с её белыми сапожками, начала поднимать голову. Тёмно-коричневые брюки, расстёгнутый пуховик, под ним белая рубашка, на голове меховой капюшон, а на лице мужчины солнцезащитные очки. Ну привет, красная шапочка. Или ты гном? Что? Настя наконец убрала с глаз шапку, часто заморгала ресницами, не понимая, что несёт этот человек. Нет, извини. Красная шапочка. Мужчина улыбнулся, почесал стильную отросшую в бороду щетину. Точно, шапочка. Какая я вам красная шапочка? Вы в своём уме? Вы мне машину чуть не переехали своим танком. А если бы переехали Вообще-то я была за рулём и могла пострадать, а так пострадала моя любимая машина. Да я бы тебя сам переехал. Это была первая и как в дальнейшем оказалось, роковая мысль в голове Сергея Сергеевича Волкова. Девушка была забавная, невысокая, в красной вязаной шапочке, выбившиеся из-под неё светлые волосы обозначали, что она блондинка. Яркая помада на пухлых губах, карие глаза, милые веснушки и пушистые ресницы, на которые так красиво ложились снежинки. Было на что посмотреть и чем полюбоваться. Но с дальней дороги и недосыпа что только не привидится. И красная шапочка, и белоснежка. Это всё кофе. Волков выпил его, наверное, литра 2, пока мчался от столицы до этого милого забытого богом городка. Час назад заселился в гостиницу, принял душ, переоделся, позавтракал одним кофе. И вот на парковке у офиса его ждал такой сюрприз. «Эй, вы меня слышите? Мужчина, делать что будем?» Анастасия помахала перед незнакомцем руками, привлекая внимание. Он был какой-то странный, молчал, не снимал очки. «Эй, вы меня слышите?» Но фигура даже в пуховике у него была хорошая. Высокий, широкоплечий. Вот только непонятно, сколько ему лет. Вот именно таких красавчиков Настя опасалась больше всего. «Держи, красная шапочка. Вот тебе десять тысяч и разбежались. Некогда мне». Мужчина достал из кармана мятые купюры. Протянул. «Вы... вы совсем охренели?» Вот это вырвалось не намеренно. Что вообще за хмырь, который предлагает денег, чтобы она отстала? Откуда он взялся? Настя посмотрела на внедорожник, зрительно сфотографировала московские номера из трёх пятёрок и ухмыльнулась. Вы решили, что приехали в наш город и вам всё можно, да? И что вам права не писаны. А если там скрытые повреждения? Девчонка начинала напрягаться, но смотреть на неё было приятно. Глаза горят, на щеках румянец, а губки — вот это отдельная история. И он бы исследовал их на скрытые повреждения. Да и вообще всю эту красную шапочку. Любопытно, что у неё там под пуховиком. Двадцать. И с меня ужин при свечах. Волков теперь вроде как был свободен, никому не обязан хранить верность. А местные девушки такие темпераментные, оказывается. Да идите вы лесом, серый волк. Пообещай, что покажешь дорогу, и я весь твой. Хам. Да волков уже пришёл. Его и сослали в эту провинцию, которую иначе как дремучим лесом не назовёшь. А всё Илина виновата. И её патологическая ревность